Явление одиннадцатое. Лариса и Карандашев. Лариса, поднимая голову. Как вы мне противны. Как бы вы знали. Зачем вы здесь? Карандашев. Где же быть мне? Лариса. Не знаю, где хотите, только не там, где я. Карандашев. Вы ошибаетесь. Я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отомстить за ваше оскорбление. Лариса.